Вторая тетрадь. «Вот так сюрприз приготовили вы мне на прощание. Ждал вас, ждал. А вы, оказывается, уже в Петербурге, любезный Алексей Алексеевич. Уехали и даже не попрощались. Только не подумайте, что я на вас в обиде. Я ведь все понимаю. В хлопотах по отъезду мудрено ли забыть черкнуть пару слов на прощание? И вообще... Давно бы вам нужно было бежать из нашей дыры. Что за жизнь у уездного доктора, которого и держат-то не столько для помощи больным, сколько для участия в полицейских следствиях? В последний раз, осмотрев меня, вы сказали, что все идет хорошо. Что ж, спасибо и на том. Это ведь первейшая заповедь всякого искулапа: дурачить нашего брата, безропотного, легковерного, подслащивать пилюлю, как детяти. Словом, вселять надежду. К тому же, Алексей Алексеевич, по вашей теории, помните ли, эмбрион водичка, старость есть высыхание организма. В моем нынешнем жидком состоянии я и так сущий младенец. Этой ночью я чувствовал себя ужасно, почти не спал. Да и как тут уснешь? Ноги горят. В углу что-то шебуршится, за стеной храпит Михайло. В трубе гудит. Часы тикают невыносимо. И еще все время душно. Дышать пытка. Хочешь глотнуть побольше воздуха, а глотаешь дух сырых дров, лекарств и несвежей постели. Велишь открыть фрамугу, оттуда валит снег. Но все это было ночью. А сейчас, выпив запретный стакан утреннего чая, любезный мой доктор, Снова я в моем кресле за столом. От вчерашнего осталась лишь боль в висках. В морозных окнах февральское солнце. В комнатах так жарко натоплено, что уши щиплет. В чернильнице чернила, в песочнице песок. Перьев наточил по-римски, каламусом, на целую канцелярию. То лето стояло сухое и жаркое. Над Казанью висела дымка, пахла гарью. Где-то горели высохшие леса. Саранча залетала даже в город. Вдруг в конце июля в Казань перестали приходить французские газеты. Северная пчела, сообщив о королевских ордонансах, замолчала, будто воды в рот набрала. Сделала вид, что Франции никогда и не было. Казанские французы высыпали на большую проломную с трехцветными флажками, бумажками, у кого что было трехцветного, пели «Ля паризин» — лавиня и кричали в двери каждой лавки «Революсион! Революсион!» «Ля паризин» — парижанка. «Революсион» — революция — французский. Их тут же отвели на съезжую. И как они не убеждали начальство, что во Франции произошла революция, были взяты под стражу за разглашение ложных слухов. Все эти события, вбурлившие где-то Европе, неминуемо должны были сказаться на нас. В августе царским указом объявили новый рекрутский набор. Были прекращены отпуска для военных. Говорили, что войска срочно переводятся из-за Дуная в Литву. Всем было ясно, что новой войны не миновать. Но войну отодвинула холера. Опустоши фазию. Болезнь проникла из Персии в Баку и Шервань. В июле холера свирепствовала по обе стороны Кавказа, морем пришла в Астрахань и поползла вверх по Волге. Газеты, стараясь предотвратить панику, писали, что холеры почти нет, что где и была, уже прошла, и все, что говорят, то вредные слухи. В правительственных бюллетенях медики печатали объяснения заразы и способы, как предохраниться от нее. Располагающими причинами к холере назывались сырой воздух, особенно после теплых дней, жирная пища, а также сырая капуста и репа, недоброкачественное питье в виде кваса и меда, неумеренность в пище, низкие болотные места, легкая одежда, не защищающая от простуды, уныние и беспокойство духа, и еще бог знает что. Население призывали избегать излишнего употребления муки и чеснока, не пить кислых щей молодого квасу. Чтобы уберечься от заразы, советовали пить вместо чая ромашку или мяту, тереть ежедневно все тело, особенно ноги, теплыми суконками, расставлять в жилищах в разных местах раствор хлорной извести. Действительно, во всех домах курили ладан, и всюду был запах хлора. Страну изрезали карантины. Письмо от матушки я еле-еле смог прочитать. Пакет так обработали хлорным раствором, что расползлись все строки. Матушка писала, что в Симбирске холеры еще нет, что они переезжают в деревню, будут переждать там. Еще матушка писала, что прощает мне все. Противно, конечно, умереть не по-людски, А вот так, в корчах, до да неприглядности, ну что поделаешь, все под Богом ходим. А я уже, сыночек мой, ко всему приготовилась». Во всех церквах шла служба. У Петропавловского собора я столкнулся со Шрайбером. Он сказал, что все болезни в Казани стали заметно уменьшаться. «Поразительное дело, Александр Львович! За неделю принял только роды, и все!» Люди со страху перестали болеть. В канцелярии в те дни было особенно душно, и время тянулось медленней. Все слонялись из комнаты в комнату, говорили в полголоса. Холеру в городе ждали со дня на день. Генерал паринцов стал приходить на службу ежедневно, и сам весь переменился. Благодушный старик подтянулся, стал жестким, хмурым, следил, чтобы все были на местах, Требовал, чтобы строго соблюдались все противохолерные предписания. Паренцов шагал по своему кабинету, как заведенный, и изредка лишь останавливался у окна и крестился на собор. Там беспрестанно звонили колокола. Когда кто-то из чиновников под предлогом недомогания хотел отпроситься, чтобы вывести семью из Казани, Илья Ильич набросился на него. «Вы уважаемый на государевой службе?» «Извольте иметь в себе достоинство!» Шепотом рассказывали страшные случаи про беспорядки в местах, куда уже пришла холера. Говорили, что мужики, эти безмозглые животные, привязывали докторов к холерным трупам и бросали их так умирать в ямах. Беду ждали снизу Волги. Но холера, перескочив сотни верст, открылась в самом конце августа в Нижнем. Едва в первых числах сентября первые барки с купеческими товарами приплыли с Макарьевской ярмарки в Казанскую Волжскую гавань Бакалду, уже распространился слух о внезапной смерти там нескольких бурлаков. Туда сразу послали полицейского чиновника для надзора над бурлаками и для того, чтобы не допустить их в город. Но чиновник этот, посетив барки, в несколько минут скончался в страшных корчах тут же, на пристани а с ним и еще несколько бурлаков. Смерть их, чтобы сдержать панику, уже начавшуюся в городе, приписали погоде, сырой и холодной, что наступило внезапно после трех месяцев жары. На следующий день прямо на Воскресенской упал калашник из Бакалды, и его тотчас отвезли во временную больницу, заранее приготовленную по предписанию губернских властей в Адмиралтейской Слободе. Скрывать болезнь было уже бесполезно. И 9 сентября власти объявили, что в Казани холера. В городе началась паника. Говорили невесть что, и нигде невозможно было выяснить истинное положение дел. В тот день я зашел к Солнцевым, чтобы узнать хоть что-то вразумительное. Дом губернского прокурора я посещал нечасто, но регулярно, нанося визиты на все большие праздники. Ходить туда было неприятно, и не только потому, что разбитая параличом старуха не отпускала меня без партии в мушку, но прежде всего неприязнь во мне вызывал сам Гавриил Ильич, напыщенный, чопорный, весь проникнутый своей значительностью и относившийся к любимцу тещи с презрительным снисхождением. Всякий раз он принимался расспрашивать меня о службе, задавал одни и те же два-три вопроса и... Мало интересуясь моими ответами, более на меня не обращал уже никакого внимания. Тогда, в первый день холеры, в доме все было вверх дном. Бегала прислуга, плакали дети, Татьяна Николаевна сама собирала в самотохе вещи. Они намеревались уезжать в тот же день. Я старался успокоить ее как мог. Татьяна Николаевна только качала растерянной головой и глядела кругом за плаканными глазами. «За что все это? За что?» — все время повторяла она. Старуху два мужика вынесли на улицу прямо в кресле. Я уже собирался уходить, когда приехал Гавриил Ильич. Он сказал, что только что из Суконной. Рабочие разбили там кабак и пошли пьяные громить устроенную холерную больницу. Я спросил его о начальстве. Он ответил очень зло. «Начальство! Пирхушка наделал в штаны от страха, сказался больным и перестал вовсе появляться у себя в канцелярии». Барон Пирх был в то время губернатором Казани. «Мерзавец! Я был у него сегодня. Так он заперся и никому не велел открывать». Солнцев наскоро простился с женой и снова куда-то уехал. По улицам прочь из города уезжали экипажи, из которых выглядывали перепуганные люди. Два дня ничего не было слышно о новых больных, и полицейские власти объявили, что то был ложный слух. Даже 12 сентября будочники раздавали объявления, в которых утверждалось, что город находится в благополучном состоянии. Но в этот день холера сразу открылась на Сенной площади. В Ямской и Мокрой Слободах а оттуда уже рассеялось во все концы Казани. 13 сентября начальство закрыло все присутственные места и учебные заведения. Нольды собирались целый день. Все что-то кричали, бегали по комнатам. Отец Амалии Петровны, слепой старик, отказывался куда-либо ехать, как его не уговаривали. В конце концов его оставили на попечение ульки. Я поцеловал на прощание мягкую морщинистую руку Амалии Петровны. Она плакала без конца. «Куда мы едем? Зачем?» — причитала она. Они звали меня с собой в деревню, но я сказал, что пересижу за разу в четырех стенах. Нольды уехали на двух подводах, нагруженных сверхом. Я помахал им вслед и вернулся к себе. Внизу качался в своем кресле старик И скрип разносился по всему дому. На следующий день я снова отправился к Солнцевым. Там уже никого не было, дом был пуст. Кто-то испуганным голосом сказал мне, не открывая двери, что Татьяна Николаевна с детьми уехала в деревню, а Гавриил Ильич с утра отправился по больницам и до сих пор не возвращался. Казань показалась мне каким-то вымершим городом. На улицах почти никого не было. Ни пешеходов, ни экипажей. Куда-то спешили редкие прохожие, в основном простолюдины. Я велел Михайле запереться и никого не впускать. С утра до ночи он сидел у ульки и пил водку, а она зачем-то все время мыла полы. По ночам старик начинал бродить по комнатам, и было слышно, как он шаркает ногами и натыкается на стулья. Я пробовал читать, но ничего не получалось. От запаха ладана и хлорной извести болела голова. Я часами смотрел в окно на пустынную улицу, по которой торопились лишь редкие прохожие, да иногда дребезжали холерные воски. Однажды я увидел Шрайбера, который проезжал мимо в своих дрожках. Доктор осунулся, выглядел усталым, помятым и дремал. Я окликнул его в открытое окно, он вскинул голову и увидев меня велел своему рыжему кучеру остановиться я спустился вниз шрайбер уже стоял на крыльце я хотел поговорить с ним через замочную скважину но он рассмеялся своим сухим смешком не валяйте дурака открывайте я не открывал да бросьте вы александр львович кому суждено быть повешенным сами знаете неужели вы так боитесь умереть я открыл От него пахнуло каким-то неприятным резким запахом холерного барака. Он прошел в комнату и сел в кресло. «Представьте себе, я две ночи не спал», — заговорил он. «Все мотаюсь по больницам, а их открыли в доме Меча, в Ямской и Подлужной. Сами видите, какие концы. К тому же все их рекомендации — дерьмо. Смею вас заверить, что эту гадость ничего не берет». А сейчас только что прихожу в один дом. Здесь у вас за углом. А хозяева, муж и жена, валяются на полу. Все кругом в блевотине и испражнениях. На моих глазах оба и отошли. Еду от них, а тут вы. Право, очень рад, что хоть вы в добром здравии. Вы, верно, голодны? — сказал я. Я пойду скажу, чтобы вам что-нибудь приготовили, да чтобы накормили вашего кучера на кухне. Когда я вернулся, Шрайбер... Уже спал прямо в кресле. Я накрыл его пледом. Когда же через некоторое время улька принесла щи, я разбудил доктора, и мы сели обедать, в комнату вбежал перепуганный Михайло, весь бледный, руки его тряслись. «От Дмитрия началось!» — пролепетал он, заикаясь. «Стали кормить, а его вырвало!» В комнату Михайлы, куда отнесли рыжего кучера, Нельзя было войти от зловония. Дмитрий уже не мог сам выйти во двор. Он кричал, корчился на полу, и жидкость выходила у него всевозможно. Шрайбер велел приготовить горячую ванну, и улька бросилась греть воду. Когда все было готово, Дмитрия ослабило в четвертый раз. Все вместе мы посадили его в горячую воду, но он не смог просидеть в ней и четверти часа, хотя чувствовал заметное облегчение от судорог. Шрайбер заставлял говорить его все, что тот ощущает, и записывал в свою книжечку. Мы вытащили Дмитрия, обсушили и положили в нагретую постель. Теперь он стал пускать под себя, не имея сил встать. Лицо и все тело его посинели, ноги казались отмороженными. Прошло два часа с небольшим, как началась болезнь. Почти мраморного холода рук и ног он сам не чувствовал. Напротив, ему казалось жарко. Пульс скоро совсем пропал, голос его переменился и охрип. Дмитрий все время просил кваса, которого ему Шрайбер давать не велел. Доктор все подносил руку к искаженному от судорог рту кучера. "Попробуйте", обратился он ко мне. Холодом несет, как из погреба". Еще через час. Дмитрий сказал, что ему лучше и что он будет спать. Он действительно казался спящим, но более уже не просыпался. Шрайбер уехал, сам взявшись за вожжи. К вечеру за Дмитрием пришли будочники, одетые в длинные балахоны, пропитанные дегтем, и в рукавицах. Они взяли его за руки и за ноги, вынесли на улицу, где ждал возок, большой ящик с крышкой — Установленный на телеге, раскачали покойника и забросили наверх. Ящик был почти полон, и Дмитрий упал мягко. Потом кто-то залез наверх, принял от другого ведро, окатил содержимое известью и захлопнул крышку. Это была страшная бесконечная ночь. Я все не мог заснуть. Мне казалось, что я уже заразился, что я болен. Тошнота несколько раз подкатывала к горлу. Я испытывал все признаки болезни — и головную боль, и неутолимую жажду, и холодный липкий пот. Несколько раз я вставал и зажигал свет, чтобы посмотреть, не желтеет ли кожа. Вечерами ко мне стал заходить Шрайбер. Он был уставший, злой, ругался по-татарски и все время повторял — Vivere inspirando, morire incacando. Жить в надежде, умереть в дерьме. Итальянский. Он усаживался в кресло, пил какую-то настойку, которую привозил с собой во фляге, и иногда молчал целыми часами. Изредка он предлагал: "Давайте играть в карты, что ли?" И мы садились за маленьким столиком. Он выучил меня играть в какую-то немецкую игру, которая называлась фельхерц. За картами он принимался ругать больницы, в которые везли всех без разбора, даже пьяных, которым там нещадно пускали кровь. Все цирюльники и сиделки тоже были пьяны от дармовой или, как говорили, холерной водки. Шрайбер рассказывал, как люди, не веря в медицину, сами принимались лечить себя от холеры. Кто натирал тело жиром кошки, кто пил деготь, а один пил сам и заставлял выпивать всю семью по три стакана бычачьей крови в день. Еще Шрайбер говорил, что, по всей видимости, мужчины больше подвержены опасности заболевания, чем женщины, и что морозы должны на зимние месяцы приостановить эпидемию. Уходил он поздно, когда глаза его уже сами закрывались от усталости. «Один раз доктор появился у меня какой-то радостно возбужденный». Он рассказал, что сыновья, учителя гимназии, играли в заперти, и один из них глупо сошкольничал. Мальчик беззаботно с размаха садился на стул, а старший брат его подставил палочку из слоновой кости для надевания рисовальных кисточек. Палочка длиной в три вершка прошла в таз и переломалась на две части. Пришлось срочно делать операцию. Шрайбер взял вынутый обломок на память. Он вертел им перед собой и все никак не мог успокоиться. «Нет, вы только представьте себе. Кругом холера, а тут вот эта палочка». В октябре холера пошла на убыль, хотя случаи заболевания продолжались до самой зимы. В самом начале ноября я получил письмо из дома. Холера, слава богу, прошла стороной. Матушка написала мне втайне от сестры и невестки, а может, и по их наущению. Она написала, что Нина ждет меня и будет ждать. Я ответил несколькими строками, что я жив-здоров, что Бог зачем-то бережет меня и что к Нине не вернусь никогда. Потихоньку жизнь в Казани оживала. В город возвращались те, кто спасался от заразы в деревнях. Предметом разговоров сделался Кастрицкий. Он тоже заболел холерой, но через три дня мучений вдруг выздоровел. Все его поздравляли с возвращением с того света, но он ходил как во сне, испуганно озираясь по сторонам, осунувшийся, бледный, никого не узнавал. Вернулись нольды и рассказывали про безобразие, творившееся на карантинных заставах, про лихоимство и тупость чиновников, про дикость народа, не желавшего исполнять спасительные предписания про то, что от двухнедельной задержки всякий мог откупиться. С наступившими холодами холера притихла. Служба засасывает, отравляет мозги. Я заметил, что чтение и сочинение всех этих входящих и исходящих уже не вызывает во мне прежнего живого отвращения. Бумаги жили какой-то своей, стройной, разумной, чернильной жизнью, с непреложными законами и верой в свою необходимость. Я ловил себя на том, что иногда на меня стало находить даже своеобразное вдохновение при сочинении бесчисленных резолюций, отношений, выписок, и, разогнав перо, я уже не мог остановиться и мчался по листам, будто по льду на коньках. А потом наступало отрезвление. Труд мой, только что доставлявший мне удовольствие Делался постыдным, отвратительным. И отдавая написанное «перебелить», разминая уставшие пальцы, я с ужасом думал о том, что бумаги эти залетят в какие-нибудь столбище и будут храниться там и после моей смерти, если их не спасет пожар. На мой стол слетались и заплутавшие жалобы, доносы, прошения. Отчаявшиеся добиться справедливости люди — начинали писать во все существующие и несуществующие учреждения и инстанции, и часто мне приходилось читать и отвечать на бумаги, ни с какого бока с корабельными лесами не связанные. О чем только не взывали к вселенской пустоте эти несчастные. Помню страшное письмо, каким-то чудом переданное из заключения. Один целикамский чиновник был оклеветан, и безвинно посажен в тюрьму, из которой живым он уже не чаял выбраться, поскольку надзиратели натравливали на него убийцы-насильников. Он умолял снарядить комиссию и разобрать его дело, а не то он не выдержит издевательств и наложит на себя руки. Какая-то вдова продала весь свой скарб, чтобы дать взятку для выигрыша дела о домике, но ее обманули. Исправник в Урюме вместо того, чтобы ловить безобразничивших там разбойников, сам наводил шайки на купцов и брал себе мзду. Какой-то учитель из Арска, ослепый, просил отправить его на казенный счет в Петербург к глазному врачу Лерхе, снимавшему катаракту. Бумаги взывали, возмущались, жаловались, просили, требовали. Казалось, губернию населяют сплошь обиженные, убогие, обманутые, одним словом, страдальцы. Все их отчаянные крики о помощи, излитые чернилами на бумагу и отправленные бог знает куда, лишь бы в Казань да в столице, были совершенно бессмысленны. Все эти мольбы, жалобы прямиком отсылались обратно на места, чтобы с ними разбирались те самые взяточники, притеснители и казнокрады на которых и жаловались несчастные. Ибо кому какое дело в Казани или в столицах до ограбленного в Урюме или до слепого учителя в Арске? Я отсылал подобные послания обратно во все эти Урюмы, пестрицы, морки, с просьбой к местным властям разобраться, прекрасно отдавая себе отчет в том, что толку никакого не будет, даже если я сам, возмущенный попранием справедливости, брошусь черт знает куда и буду добиваться освобождения безвинно посаженного за решетку соликамского чиновника. Судья найдет еще десять резонов, за что стоит посадить этого беднягу, ибо будет спасать свою шкуру, да к тому же еще выяснится, что этот чиновник и в самом деле преступник. И я, хорош был бы я в роли казанского Дон Кишота. Тот окончил дни свои, по крайней мере, в собственной постели а мне бы пришлось коротать денечки в сумасшедшем доме на успенской откуда по ночам разносились по всей казани истошные крики в первых числах декабря до казани дошли известия о восстании в польше сперва это были смутные слухи об убийствах в варшаве потом короткие официальные сообщения из которых трудно было понять что происходило там на самом деле было ясно одно То, что было расстреляно и повешено на Украине и в Петербурге пять лет назад, поднималось теперь в Польше и Литве. В те первые особенно тревожные дни, когда ничего не было ясно, я набрасывался на газеты, старался в нескольких трусливых фразах отыскать крупицы правды, жадно прислушивался к разговорам, которые снова, как той зимой, велись испуганным шепотом. Слухи ходили самые противоречивые. Все казалось неправдоподобным, невозможным, и все могло оказаться правдой. Говорили, что в заговоре весь польский гарнизон Варшавы со всеми офицерами. Заговорщики подняли на ноги город, возмущая жителей тем, что русские будто бы начали резню. Ненависть к русскому царю была такая, что для возмущения достаточно было любой, самой бессмысленной лжи. Во главе бунтовщиков – были школы под прапорщиков и студенты. Русские полки были окружены прямо в казармах, и огонь обрушился на сонных. К своим соплеменникам, оставшимся верными русской присяге, восставшие были безжалостны, даже более жестоки, чем к русским. Рассказывали, и это подтверждали газеты, что были убиты польские генералы, не пожелавшие примкнуть к восстанию. У всех на слуху были имена этих людей. Гауке, Трембитский, Жанр. Они пытались образумить прапорщиков и студентов и были растерзаны толпой. И еще говорили, что все варшавяне вооружаются, готовясь умереть с оружием в руках, но не сдаваться русским войскам, и что на стенах они пишут по-русски «За вашу и нашу свободу». Нольде приходил ко мне каждый вечер, долго откашливался, отдувался, пил свой зеленый чай с молоком и принимался уверять, что поляки бесятся с жиру. От своей бурды он делался весь мокрый, с висков текли капли, и старик не успевал промокать их платком. «Поверьте мне, Александр Львович, это взбалмошный, вздорный народец. Еще Фридрих II сказал, что нет подлости, какой бы ни сделал поляк, чтобы добыть сто червонцев» которые он выбросит потом за окно. «У них и слова-то такого в языке нет, честь. У них не честь, а гонор. Ничего, ничего, вот увидите, Александр Львович, они свое получат». Я смотрел на Евгения Карловича, на этого доброго, в сущности, старика, к которому я относился чуть ли не с сыновней нежностью, и не понимал, что вдруг произошло с ним будто передо мной сидел совсем другой человек. Казалось, будь ноль да помоложе, он сам бы ринулся добровольцем усмирять поляков. Это превращение так меня поразило, что я лишь молча выслушивал Евгения Карловича и ничего не говорил в ответ, видя всю бессмысленность и бесполезность любых моих доводов и суждений. Мне стало страшно приходить в канцелярию. Я думал встретить в моих сослуживцах Людих недалеких, но не злых, если не сочувствие к восставшим, то хотя бы понимание. Какое там? Среди людей я вдруг оказался как на необитаемом острове. Вернее, я вдруг почувствовал на себе какое-то клеймо, постыдную и опасную отметину, которую я должен был ото всех скрывать. Во время разгоравшихся обсуждений у печки, где собирались греться, Бросив свои заваленные стылыми бумагами столы, я еле сдерживался, чтобы не выдать себя ничем, ни словом, ни тоном. Патриотические чувства затмели людям и разум, и сердце. И больше всего возмущало, что поляки, разбойничавшие с Наполеоном в России и прощенные нами, приняли дарованные им права, о которых мы, победители, и мечтать не смели, как должные. И все им было мало. Загибая пальцы, они перечисляли все несправедливости, которые вынуждены были терпеть русские. И то, что срок службы у поляков всего восемь лет, а наш несчастный мужик тянет лямку четверть века. И то, что войскам их положено такое жалование, которое нашему не снилось. И то, что пошлины на их товары снижены, а Россия от этого терпит убытки. И то, что Польша, завоеванная нами страна, а земледелие, промышленность, торговля. Все в цветущем состоянии, а у нас что ни урожай, то голод. Илья Ильич Паренцов, обычно такой добродушный, тут весь принимался трястись от ярости. Он багровел, на глаза наворачивались слезы. — Какая низость! Какая черная неблагодарность! — кричал он. — Ну, чего им не доставало Конституции? — У России ее нет, а Польши — пожалуйста. — Сейм? Будьте любезны, права, какие понове угодно. А теперь по заслугам мы, русаки-дураки, и получили. Они все-все нас ненавидят. А мы их и тогда рубили, и сейчас порубим. Вот увидите, как еще порубим, чтобы не неповадно было. Неблагодарные мерзавцы! Один раз он так разнервничался, что кровь ударила ему в голову. Он схватился руками за голову и чуть не упал. Его подхватили, хотели послать за доктором, но Илья Ильич только сказал принести снега, подержал его на лбу, на висках, и все обошлось. Паренцов брал Варшаву с Суворовым и был ранен при штурме под стенами Праги. Все жили в те дни тревожным ожиданием войны. Польша, как еще казалось тогда, не представляла для гигантской империи серьезного противника. Но за восставший против царя народ должна была вступиться Франция, Европа. После Европейской войны выросло новое поколение, и для него заваривалась своя кровавая каша. Войны страшились, да и как могло быть иначе, но что поляков нужно наказать, привести их в повиновение, в том ни у кого не было сомнений. В народе уже тогда, в первые же дни Варшавского восстания, Стали говорить, что это поляки навели на Россию мор. В холеру наши простолюдины никак не могли поверить, а в то, что поляки отравляли их самих, жён их, детей, поверили сразу. Иногда мне начинало казаться, что я живу среди сумасшедших. Люди, окружавшие меня, не понимали совершенно искренне, почему не может быть доволен сытой жизнью угнетённый народ. Им всё казалось что если кто-то богаче и образованней наших ватиков, то он непременно должен быть счастлив. Само слово «свобода» — что еще оно могло вызвать в их крови, если не леденящий ужас воспоминаний о Пугачевщине, о кровавом половодье, о диких зверствах башкирцев. С первого дня Варшавского восстания я ни минуты не сомневался в том, что оно обречено, что этот пожар будет потушен обильной кровью поляков и русских, но я преклонялся перед мужеством народа этой маленькой растоптанной страны, который поднимался безоружный, но гордый против величайшей армии Европы за вашу и нашу свободу. Господи, думал ли польский сейм, отслужив молебен по русским казенным участникам декабрьского возмущения 25 -го года? «Как отзовется в России эта благородная панихида по пяти повешенным?» Поляки молились за своих русских братьев и возмутили этим всю Россию, ибо в редком русском доме матери не проклинали царя убийц. В связках старых немецких журналов в гостинодворской лавке я наткнулся каким-то чудом на гравированный портрет Костюшки и повесил его у себя в комнате в рамке над столом. Амалия Петровна принеся мне кофе, спросила, «Кто это?» Я отвечал, что это великий творец Мессиады. «Что бы сделалось с этой милой, доброй женщиной, скажи я ей правду. Как я вдруг возненавидел добрейшую Амалию Петровну, ее недоуменный лепет! Это искреннее удивление, смешанное с ужасом в глазах. «Александр Львович, миленький, объясните хоть вы мне!» — говорила она, сжимая свои желтенькие кулачки. — Ну, чего им не хватало? И за что только император Александр их так любил? А Николай? Что только он для них не делал. И вот результат. Боже мой, какая низость! Никогда еще я не испытывал большего унижения. Что может быть отвратительней этого безысходного двуличия? этого оскорбительного бессилия, радоваться малейшему успеху восставших и присоединяться к общему возмущению вслух. Никогда еще я так не презирал себя за то, что я русский, за то, что отечество мое, отечество палачей, за то, что язык мой, язык завоевателей. Я стыдился быть русским. Я ненавидел и проклинал эту волчью, безмозглую страну до До боли в челюстях. На службе я еле сдерживался, чтобы не сорваться и не наговорить в пылу лишнего. Но все же подчас ненависть захлестывала меня. Когда Нольда в очередной раз притащился ко мне со своей лоханью Александровского чая и принялся, громко прихлебывая, говорить, что все войска стягиваются к польским границам и что эскадрон его Сережи теперь тоже где-нибудь в Литве, Я неожиданно для самого себя прервал его и стал кричать в лицо старику, что он смешон, что все кругом знают о его сыне. «О какой Литве вы говорите, боже мой, да ваш же сын на каторге за растраты! Вы, седой, старый человек, зачем? Скажите, зачем вы ломаете эту комедию? Вы посмешище! Понимаете или нет?» Евгений Карлович смотрел на меня, хлопая глазами и задыхаясь. Он сипел, как меха. Потом что-то забормотал, стал почему-то просить прощения, осекся, принялся дуть на чай, опрокинул чашку, встал и зашаркал к себе, мелко тряся разлохмаченной седой головой. После этого случая старики дулись на меня. Мы почти не разговаривали. У Кострицкого возобновились пятничные Роберты, но я не ходил туда, хотя и звали. Вообще, как-то сами собой прекратились все мои казанские знакомства. Я поругался даже с Солнцевыми, придя обедать к ним на Николу. Помню, никаких гостей у них в тот день не было. Мне обрадовались. Прикованная к креслу старуха сказала когда я подошел поцеловать ее иссохшую руку с желтыми когтями. — Вот, думала, от заразы помру, и не придется мне с вами, милый Александр Львович, уже сыграть в мушку. А вот живу, небо копчу. Сонечка, младшая дочка, которой я принес леденцы, сразу полезла ко мне на руки. Татьяна Николаевна принялась рассказывать мне о своих переживаниях во время холеры как она боялась за детей, особенно когда скрутила в одночасье их дворника. Еще она сказала, что накануне на улице простолюдины избили нашего казанского поляка-лавочника Гунгимуса. — Какой ужас! — вздохнула она. — Но этого и следовало ожидать. Гавриил Ильич сидел напротив меня. Он обедал молча и много пил. Было видно, что он раздражен, зол. Рыхлая красноватая кожа на лице еще больше краснела с каждой рюмкой. А дутловатое пористое лицо делалось угрюмей. Глаза под обвисшими веками смотрели злой цепко. В конце обеда язык его развязался, и гнев вылился в адрес губернатора, вора и взяточника, которого Солнцев ездил только что поздравлять. На всем мерзавец наживается. Война начинается. Так он уже и на провианте, и на рекрутах руки нагрел. Нет, в этой стране никогда ничего не будет. В России честно жить и учиться-то не у кого. Он устало махнул рукой и опрокинул еще одну рюмку. Плечью обуха не перешибешь. Я взорвался. Так на то, Гавриил Ильич. Прокурор и существует, чтобы бороться с беззакониями, невзирая на чины. Вы прекрасно знаете, что все эти господа — казнокрады, негодяи и взяточники. И вместо того, чтобы засадить их в тюрьму, вы обедаете с ними, улыбаетесь им, ездите к ним в гости. Вы сетуете, что нет честных людей, а сами плодите безнравственность. Я на какое-то мгновение осекся. Татьяна Николаевна... Смотрела на меня с испугом, не донеся куска до открытого рта. Но меня поразили глаза Солнцева. Они смотрели на меня насмешливо и с любопытством. — Что же вы остановились, Александр Львович? Продолжайте, продолжайте, сделайте милость. Я скомкал салфетку, бросил ее на стол и ушел, хлопнув дверью. Я забыл в прихожей шапку, но... Вспомнив о ней на улице, в метель, все равно не стал возвращаться. Мне принесли ее на следующий день. Я дал себе слово, что ноги моей больше в том доме не будет. Тогда же я получил записку от Екатерины Алексеевны. Она только что вернулась в Казань и прислала ко мне своего человека с просьбой прийти. В первое мгновение я хотел бросить все и бежать к ней. Помню, тогда я подумал, что она — то единственное, что у меня было в жизни. Но потом я велел Михаиле отвечать, что я сплю, и приказал себя не будить, чтобы тут не стряслось. На следующий, кажется, вечер внизу в прихожей, несмотря на поздний час, вдруг раздался стук в дверь. Послышался какой-то шум, чей-то хохот, и на пороге моей комнаты появился Бородулин. Не снимая шубы, на которой еще не растаял снег, он уселся прямо ко мне на кровать. На лбу у него была ссадина, на исцарапанной щеке запеклась кровь. Язык его заплетался, изо рта несло водкой. — Ты не смотри, брат, что я пьян! — зарычал он. — Ты одевайся поскорей, да поедем! — Что с вами, Николай Сергеевич? Куда ехать, зачем? «Да объясните вы толком, что стряслось!» «По дороге все объясню!» «Ты, брат, поторапливайся, а то я в шубе-то весь взапрел!» «Я никуда не поеду. Я приболел. Мне холодный воздух вреден. Да объяснитесь вы, наконец, или нет!» «Вот и поедем, брат, лечиться!» Захохотал Бородулин и стал бросать мне мои вещи. «Пожалей, сбойщика!» «Нам еще ехать, а там Буран!» Толку от него было не добиться. Сам не понимая, почему, я стал одеваться. Внизу стояла со свечой испуганная Амалия Петровна в ночном капоте. Я растерянно ей улыбнулся. За воротами нас ждал заснеженный возок. На улице действительно начиналась сильная метель. Мы поехали, закутавшись в волчью полость. Бородулин достал начатую бутылку, отхлебнул прямо из горлышка и заставил выпить меня. «Думаешь, брат, я не вижу, как ты все время на меня смотришь?» «О чем вы, Николай Сергеевич? Я ничего не понимаю». Бородулин захохотал. «Не понимаешь! Да я тебя насквозь вижу! Ты, брат, меня презираешь! Да и всех кругом!» Помилуйте. «С чего вы взяли?» «Ты сейчас ничего не говори. Ты лучше выпей со мной». Он снова заставил меня пить из горлышка и опять захохотал. Крепкое вино ударило мне в голову, и я тоже вдруг засмеялся. «Я, брат человечков изнутри, вижу. Ты, Ларионов, не гордись. Ты, брат, ничем нас не лучше. Ты, может, такой же подлец, как и я, а нос от меня воротишь». «Не надо!» «Зачем?» Я хотел что-то сказать, но он замахал рукой. «А ты молчи, ничего не говори и ничего не спрашивай и пей со мной. Мы ведь с тобой брататься едем». Санки мчались по темному городу. Сквозь метель я видел, что проехали мимо Черного озера, поднялись на Воскресенскую, спустились к Булаку, перелетели через мост. Долго петляли по кривым улочкам татарской слободы. Наконец остановились у каких-то ворот. Нам открыл заспанный татарин в исподнем, наброшенном на плечи тулупе и с лампой в руке. Увидев Бородулина, он заулыбался беззубым ртом и задергал своей куцей бородкой. Мы сбросили шубы, сняли сапоги и в одних чулках пошли куда-то по темному коридору. Татарин лепетал что-то, Называл Бородулина «Эффенди», все время говорил о какой-то «Мехри». В большой комнате, увешанной коврами, мы уселись по-татарски прямо на пол. Хозяин суетился, подкладывал под спины подушки, кричал на кого-то в приоткрытую дверь. Жирная старуха с густыми, сросшимися бровями принесла блюдо с кушаньями графины. Бородулин снова заставил всех пить и меня, и татарина, и старуху. За стеной бегали, кто-то все время заглядывал в дверь. Принесли балиш и учпишмяк Мы принялись есть прямо руками. Я был уже совсем пьян, когда в комнату вошла молодая маленькая татарка с миской для полоскания рук и подала мне полотенце. Бородулин что-то пел, хохотал, плескал ей в лицо водой из миски — Потом он обнял ее, поцеловал в губы и толкнул ко мне. — Это брат Мехри! На, люби ее! Мехри взяла меня за руку и куда-то повела. Ноги мои заплетались, перед глазами все скакало. Я еле шел. Она смеялась и спрашивала меня что-то. Я никак не мог понять, о чем она говорит, и на все отвечал «Якши». От выпитого мне сделалось совсем плохо. Я помню только ее крашеные черные зубы и сильный мускусный запах. Под утро я проснулся один в той же большой комнате, где мы были сначала. Я лежал на ковре, кругом были разбросаны подушки. За окном только светало. Все в доме еще спали. Я никак не мог найти выход. Открыл в полумраке какую-то дверь но оттуда на меня зашипела вчерашняя жирная старуха. Наконец я выбрался на улицу. Там все еще была метель. Я плутал по сугробам, не зная, как выйти к кабану, пока не поймал чудом извозчика. День был воскресный, неприсутственный. Сам, не зная почему, я отправился в мокрую слободу, где я не без труда разыскал занесенный снегом домик пятого. Землемер удивился моему приходу, несказанно обрадовался и торопливо принялся наводить порядок в своем логове, иначе трудно было назвать его запущенную коморку, где неосторожное прикосновение ко всякой вещи оставляло след в толстом слое пыли. В комнате было холодно. Пятов был закутан в какую-то шаль поверх невероятного драного халата. Он суетливо переставлял клетки с места на место, Стирал со стульев рукавом пыль и причитал без конца. «Эх, Александр Львович! Кабы знал, что вы придете, сбегал бы в трактир, а то и угостить вас нечем!» Я послал хозяйского мальчишку, чтобы он принес из трактира напротив чаю, булок, колбасы. Кругом все трепыхалось и сверестело. Соловьи, непривычные к гостям... Встревоженно метались в своих клетках, и землемер успокаивал их. — Тише, тише, бесенята! Вы что, не узнали? Это же Александр Львович к нам пришел! Мы сели пить чай, и он все говорил мне. — Да что же вы не едите, Александр Львович? Вы ешьте! Я пересвистывался с соловьями, пока Пятов торопливо глотал хлеб и колбасу, а потом часа два слушал про нравы соловьев, про жалование, про больных родителей в Свияжске, про слабоумную сестру. Пятов говорил сбивчиво, глотая слова, будто боялся, что я вот-вот уйду, так что я даже рассмеялся. «Да куда вы торопитесь, Аркадий Петрович? Сейчас снова за чаем пошлем, еще наговоримся». Я сидел в комнате у этого сумасшедшего, кормил его птиц крошками и думал о том, что не понимаю. Зачем я живу в этом занесенном сугробами чужом городе? Зачем бреду каждое утро по темным еще улицам на службу? Зачем говорю с людьми, с которыми меня ничего не связывает? Еще я думал о том, что не знаю, чего я здесь выжидаю, от кого и от чего прячусь. Дома среди родных мне было одиноко. Вот я бежал от этого одиночества в Казань, и что же? Я жил здесь уже второй год и не знал, куда бежать теперь.